Глава, сорок «Отставить! Вы что это, волки, позорные, делаете?» Только сейчас замечаю, что балагуры-молод со стервенением пилит веревку. «Как что?» Вовка пожимает плечами. «Вот сейчас кусков напластаем, чтоб рюкзаки сзади волочь». «И как успехи?» Хан с сомнением рассматривает труды праведные. Веревка как была целая, так и осталась. Ну, может, чуток покоцали. «Не режется, зараза!» Жалуется молот. Хм. во Во-первых, делаю суровый вид. Кто вам разрешил вообще хоть что-то резать? Можно же просто кусок вытянуть из мотка. А во-вторых, что значит не режется? А ну дай сюда!» Вот всегда знал, что дурной пример заразительный. «Что это за материал такой, что его нож не берет?» «Точнее, берет, но плохо. Очень, я бы сказал, плохо. Попробуйте как-нибудь тупым, как валенок, ножом отрезать кусок от капроновой веревки». А еще лучше поверните его другой стороной. Это все равно, что хрень юмается. Так, шабаш, мужики! Прекращаю этот урок труда. Мы так до морковки нас заговения здесь торчать будем. А самое главное, нам это даром не нужно. Однако факт на лицо веревочка крепкая. Не соврали толстолобики. Давайте просто отматывайте конец и крепите к поясу. Мажор, что? смотрю на молота. Так ведь одной не хватает! «Ловушку держать осталось». Так, «То есть это вы не по дурости, вроде как?» Киваю на веревку, которую мы тут всем коллективом уже чуть ли не на зуб попробовали. «А чего вроде?» Тут же возмутился Балагур. «А потому что...» Прокомментировал Лаки, отцепляя от дробовика ремень. «Веревка в хозяйстве целая нужна, а волочь и на вот этом можно. А если короткий, то можно два сцепить». Олег и Вовка переглянулись и одновременно пожали плечами. «Так, Балагур, а ну брысь в сторону!» Чуть подталкиваю его. «Ты смотри, уже молото заразил своей безалаберностью!» «То он убийца пытается, то полезные в хозяйстве вещи режет. Скоро по бабам бегать начнет». Не применул подколоть приятеля Пьеро. «Так ведь он уже начал!» Подсказывает Балагур. «Так-то безуспешно. А то, гляди, положит глаз на твою Ольгу. Что делать будешь?» «Ха!» Вовка расплылся в улыбке. «У меня не уведет». «Отставить!» — прерываю, уже было открывшего рот молота. «Потом письками померитесь. И так столько времени потеряли из-за вашей глупости». «Ну а что, не из-за меня же?» «Я просто проверял, насколько прочные у нас веревки». «Ну, что могу сказать по поводу ползания по вентиляции?» «В гробу я такое занятие видел. В белых, пыльных тапках». Хорошо, хоть тот путь, по которому прошли наши, хорошо виден, даже на развилках проблем нет. Осмотрел пол, убедился, что здесь уже собрали пылю ган и пополз дальше. Но вот задолбало это мероприятие хуже горькой редьки. Ну а, как говорится, десант не только с парашютом прыгает, но и на пузе ползает. Так что не померли. Дело-то, в общем, привычное, навык есть. Вот еще бы рюкзак сзади не мешался, но это всего лишь мечта. Должна же быть у солдата мечта. Вот и у меня есть. Кто-то мечтает о дембеле, а я вот так, по-простому, о насущном. Ползу потихоньку, матерюсь негромко. Опа! Стоп! Наша колонна жуков-тяжеловозов замерла. Гасей, прожекторы! В первое мгновение охватывает темнота, но вот зрение перестроилось, и буквально метрах в пяти впереди появляется свет. Не показалось, значит. Продвигаюсь вперед. Идти, мать, вот эта пещерка! Хан, отцепляй груз и ползи сюда! Я волшебную страну нашел! Чего? Удивленно переспрашивает мой зам, пытаясь протиснуться мимо рюкзака. Но пусть не саму, но тут как минимум семь подземных королей должны быть. Марик, наконец-то добравшийся до этого окна в другой мир, не нашел ничего лучше, чем брякнуть. Не, что-то на страну подземных рудокопов не тянет. Ты убил мою детскую мечту! Расстраиваюсь почти натурально. «Нифига, у тебя мечта была!» — усмехается. «А у тебя типа лучше?» — возмущаюсь. «Конечно. На Тилле Вилли покататься!» — радостно скалится. Хм. Тоже ничего так!» — вынужден согласиться. «Как думаешь, вот эту дырочку железный рыцарь проковырял? Или один жутко надоедливый джим Хан какое-то время осматривает края, так же, как и я, до этого замечает следы от веревки и уже серьезным тоном спрашивает. «А как они все спустились?» «Догоним?» — спросим. «Тут вопрос, как нам всем спуститься?» «Лично я летать не умею. Да и никто из наших вроде тоже». «Думаешь, командир научить забыл?» Абсолютно серьезно спрашивает Марик. «Да кто его знает? У меня уже давно удивлялка сломалась. Так что, может, и забыл». Следующие пять минут Хан пытался рассмотреть хоть что-то в оптику ВСС. И даже свесившись вниз, так, что пришлось держать, чтобы не свалился... Изучил, насколько смог, подножие. Все, что могу сказать, внизу они были точно. Камни зачем-то убрали». «Зачем?» «Если спускались на Не «Недоумеваю». «А ты и сам посмотри. Только смотри на стену». Ну что ж, посмотрел. Обалдеть хватило. Там реальные такие борозды, как будто кто-то тормозил. «Хан, это то, что я думаю?» И давно я в телепаты записался. Марик делает большие глаза. «Не дури!» «Руслан, что, действительно просто спрыгнул и тормозил ножом?» «Выходит, что так». Чешет в затылке. «В последний раз я у него когтей не видел». Выглядываю еще разок вниз, мотаю головой. «Блин, братуха, я вот теоретически представляю, как он это сделал». «Как?» Аж глазки заблестели. «Скорее всего, при помощи ускорения вполне хватит времени сориентироваться. В отличие от меня, он им нормально владеет, а никогда когда хвост прижмет. Да и не с моими руками» показываю перебинтованные конечности. «Тоже верно», — кивает. «У меня появилась мысль. Вот смотри». Чуть выглянув в правую сторону, указывает на уходящую стены вверх трубу. «Если и закинуть туда крюк, то можно как на тарзанке спуститься». С сомнением прикидываю расстояние. «Ну, допустим, учитывая, что труба ниже немного, вполне реально, что удастся запузырить туда крюк. Что тоже непросто. Метров тридцать, не меньше. Но вот что делать с разницей в высоте?» Это ведь придется еще и подтягиваться на ней, иначе размажут по полу. Я не смогу, киваю на бинты. Я смогу, пытается пожать плечами Марик. Хм, давай попробуем для начала соорудить распорку из антенны. Ну а что, попробовали? А как же? Этот долбанный колодец ровно на один сантиметр шире, так что халява нам не светит. Ну и идея отправить Хана мне не понравилась. Лаки, ползи сюда! Марик, отползай. А чего это Лаки? Пытается спорить Хан. «Потому что...» «Мажор, Лаки, легкий, от силы 80 килограмм, ну, может, чуть больше. Он же никого не удержит». «Удержит!» – отметаю возражение. «Предпоследним будет Маркони. Они почти одного веса. Ну, может, кило в пять разница. А мы, Лаки, оставим пару рюкзаков». Послышались сдержанные маты и пожелания долгой и продолжительной жизни. Это Санек прибирается. Вот как нарочно, почти в самом конце полз. «Недовольный жизнью Ханс дает назад, уступая место. Объясняю Лаки диспозицию». Он задумчиво рассматривает стену и кивает. «Не вопрос. Сделаю. Вот только крюк пусть тихоне швыряет. У него ловчее получается». «Принято. Будем на веревку узлы вязать?» Сашка задумался, еще раз выглянул, почесал затылок и решил. «Нет. Надо быстро будет, а узлы могут помешать. Оно, конечно, надежней, но и зацепиться можно». «Не, так полезу. Киваю. Сдай назад, тихоня!» «Все-таки есть плюсы в том, что ты командир». «Лежу, вот, никого не трогаю, никто по мне не лезет, никого не нужно матом крыть. Красота!» «Мажор! Тихоня, у меня для тебя партийное задание, надо сделать и быстро, и красиво. Сможешь?» «Ну а что? ок, что, не коршун, что ли?» «Смог, конечно. Вот, с восемнадцатой попытки и смог. Не, докидывал он и раньше, раз десять, точно. А вот чтоб зацепилась, да чтоб после пары-тройки рывков не отвалилось, это только с восемнадцатой». А то бросил крюк точнёхонько на трубу. А толку? Где гарантия, что когда Лаки попрёт вниз, она не слетит? Пришлось по верёвке волну пускать, чтоб снять. Тоже не сразу вышло. Нам ведь надо наверняка, чтоб ещё и веревку обмотнула Короче, сделал. Подергали. Ещё разочек. Отлично. Первым делом вниз отправился молот. Затем балагур. Ну и третьим я. При этом меня спускали. Всё же с пораненными руками лучше не рисковать. Стоя на краю, пошутил, обращаясь к сидящим друг за другом парням. «Давайте аккуратно, чтоб не укачало». И мужики дали. Ровненько, без рывков, но довольно резво. Однако рассмотреть оставшиеся на стене следы удалось. Да, все все-таки Руслан крутой перец. Тоже так хочу». Но, как бы не хотелось самому управлять возможностью ускорения, вынужден признать, что в нынешнем положении есть свои плюсы. И настолько весомые, что перекрывают любые минусы. С моей точки зрения, конечно. Ведь если вспомнить первый раз, когда я испытал ускорение, что было? Синий от разрывов руки и, соответственно, боль. А вот сегодня, когда свалился в яму, ну да, ладони повредил. Так ведь не от того, что восприятие изменилось. Вот и убеждаюсь лишний раз, что прав, Руслан. Ой, как прав. Конечно, как страховка очень полезная штука. Но что толку, если у меня каждый раз будут травмы, порванные мышцы и связки? Вот и получается, что для начала их нужно укрепить. Да и реакция наверняка бы пострадала. Точнее, не развивалась бы. А так, благодаря регулярным тренировкам и издевательствам дорогого командира, при выбросе адреналина противники двигаются как мухи в киселе. Хотя, конечно, не так прям глобально, но однозначно медленнее. Вон, когда занимались с ребятами на базе, сразу стала заметна разница. Мы все как минимум раза в полтора-два быстрее их. А значит, и тело более крепкое становится. Вон, даже Пьеро, и то по сравнению с местными двигается как молния. Спросите, при чем здесь Петька? Так ведь он же лекарь, вот и проводит много времени в обществе Степаныча, изучая эту науку. Так-то он крепкий боец, но нельзя постичь все и сразу. А у парня талант, так что пусть лечит. Да и мы стараемся поберечь парня. Если что, хоть будет кому заштопать. Ноги коснулись пола почти нежно. За несколько метров до поверхности спуск замедлился, и приземление произошло на пять с плюсом. Задрав голову вверх, успел заметить лаки. Вот ведь паразиты. Типа продемонстрировали класс. А то, что жульничали немного, так ведь военная хитрость. Сашка-то в спуске не участвовал. Он сейчас должен был, несмотря на стесненные условия, разминаться. Но решил поучаствовать в процессе доставки раненого командира. Тоже мне нашли калеку. Остальные парни спустились довольно быстро. Предпоследним был Маркони, и следом за ним рюкзак, служащий для Сашки якорем. Следом пошла амуниция и оружие. Парень избавлялся от лишнего веса. И вот настал час икс. В отверстии появился Лаки, в левой руке конец веревки. Еще раз дергает ее, проверяя, насколько надежно она закреплена на трубе. Бросает взгляд вниз на нас и прыгает вдоль стены. Опасный момент. «Сейчас нужно успеть выбрать прослабленную веревку, но при этом не переборщить, иначе приложат об стену, вышибет дух, и не будет у нас больше друга». Однако Сашка в очередной раз демонстрирует класс. Летит по дуге вниз, перебирая ногами по стене, как бы бежит по ней. Но не просто так, а отталкиваясь немного вверх, таким образом ослабляя натяжение и позволяя себе хоть немного, но продвинуться, тем самым укорачивая веревку. «Давай, Саня!» «Еще немного! Давай, брат! Ты сможешь!» Все замерли, затаив дыхание, ожидая момента, когда он достигнет нижней точки. «Красавец! Просто красавец!» Пролетев над землей с приличным запасом в пару метров, отправился вверх. Замерев в верхней точке, быстро перебирая руками и ногами, еще укоротил веревку. Все правильно. Чем короче маятник, тем меньше амплитуда. Еще один проход. Еще!» И вот мокрое от напряжения лаки счастливо терпит крепкие мужские объятия. Парни в порыве даже пару раз подкинули его, и все это в тишине. И тут Санек обрадовал, в прямом смысле слова. «Мажор, у меня получилось! Я вижу, брат!» Улыбаюсь, глядя на счастливые глаза друга. «Что?» Санек удивленно смотрит на меня, потом на стену и, махнув рукой, поясняет. «Да я не об этом!» Я ведь думал, что просто не смогу все сделать правильно. Но тут все как будто потекло. Замолчал, пытаясь подобрать слова. В общем, время замедлилось, представляешь? Почти как ты рассказывал, только все было чуть быстрее, но все равно медленнее. Класс? Класс! Радостно обнимаю парня. Конечно, класс, братка.